Глава двенадцатая Уже второй день, как мы покинули Тезиулик. Мне казалось, что чей-то взгляд сверлит мой затылок. Я время от времени следила за небом. Вдруг это те красные драконы. Но их крылья ни разу не блеснули над нами красной чешуёй. Мансель нервничал и окольными путями пытался выяснить мои планы. Особенно по поводу красующейся у меня на голове короны наисветлейших. Я же в ответ только хмыкала, переглядываясь с усмехающимся к Сумерки медленно стекали к земле по крупу тихоне. а мы, обогнув очередной холм, вышли к еще одной таверне. Только на этот раз она выглядела непрезентабельно. Конюшня и вовсе покосилась. И я, и мои спутники все сильнее хмурились от вида неказистого ночлега, но это все равно лучше, чем привал под открытым небом. Мы завели лошадей под кровлю и, заплатив паре потрёпанных жизнью мрачных мужчин за их кормёжку и постой, отправились в дом. В плохо проветриваемом зале, где смешались разные запахи человеческого пота и давно немытого тела, кислого забродившего вина и пережаренного масла, наш отряд сразу привлёк внимание посетителей. Особенно стал популярен Филя, который шел рядом со мной, вновь яростно молотя хвостом по своим крутым мохнатым бокам. А я пока никакой опасности не ощущала. Заказав ужины и комнаты, мы тихо разговаривали в ожидании еды. На вопросы спутников я отвечала рассеянно и невпопад, присматриваясь к публике в поиске причины волнения Фили. Ему раньше нашего заказа принесли миску с сырым мясом, и он увлёкся едой, но шерсть на загривке так и стояла дыбом, а розовый нос недовольно морщился. Отхлебнув горячего напитка, я скривилась от пустого вкуса и горечи. Словно дрова заварили. Скользила рассеянным взглядом от лица к лицу и ничего подозрительного или примечательного не находила. Но тут я заметила долговязого парня в платке, натянутом до середины лица. На нем была поношенная одежда селянина, а имел он невзрачный вид скромного молодого наемного работника, и только одно заставило меня обратить на него внимание. Непередаваемо голодный, горячий взгляд неестественно золотых блестящих глаз, которые абсолютно не вязались с его простецким видом. Словно весь облик – личина, а глаза настоящие. У меня мелькнула мысль повернуться к Юдеру который в этот момент ухаживал за смущенной Юми, и попросить проверить мое предположение. К сожалению, я сама не могу распознать иллюзию. Нет у меня такой способности. Но опять я не могла вырваться из золотого плена и утопала в омуте, погружаясь все глубже и глубже, забывая обо всем и дыша, наверное, через раз. Воздух между нами заискрился от напряжения, которое, похоже, никто не заметил, как и не почувствовал запах нагретой солнцем полыни и луговых трав. «Я не знаю, есть ли похожие на Лайваносе, но я слышала именно этот аромат, который, казалось, окутал меня всю, отгородив от смердящей таверны». Наконец вздохнула полной грудью, захлебываясь свежестью и приятным запахом, но продолжала смотреть, не отрываясь, вытянувшись в струнку и не шевелясь. Я почувствовала зов. Чужая душа тянулась к моей, и как будто большими, теплыми заботливыми руками ласкала ее, приручала, звала за собой». Альф, повелительница, с вами все в порядке! Встревоженный голос мансеря, и его рука на моем плече вырвали меня из золотого плена. Я сглотнула вязкую слюну и прохрипела, приходя в себя. Да, да, со мной все в порядке. Просто задумалась. Я заморгала, а когда посмотрела в сторону загадочного парня, его там уже не было. Когда зов пропал, я неожиданно почувствовала пустоту. И снова холод и дикое одиночество заполнили сердце. Несмотря на огонь, гуляющий по моим венам, находящихся вокруг людей и даже друзей. Филя положил мне на колени лохматую голову и заглянул небесными глазами в мои. Я с удовольствием нырнула в них, с головой уходя в его эмоции и чувства. Он испытывал неуверенность, волнение от чувства непонятной ему опасности. Но главное – глубокую привязанность и любовь ко мне. Я передала ему свою поддержку. Я всегда с тобой, и вместе мы справимся. «Это невероятно!» «У вас настолько полное слияние с Мархузом! Огромная редкость!» Мансель с искренним восхищением смотрел на нас. Харель хмыкнул, улыбнувшись глазами. А я веско заметила, строго глядя на высокородного эльфа. «Важно научиться уважать окружающих. Относись к другим так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. И тогда народ к тебе потянется. И животные тоже». Харель тихо усмехнулся, а принц насупился, недовольный моим выпадом. Позже в комнате я долго ворочалась, и только теплый мохнатый бок Филли помог заснуть. Но и там меня преследовали золотистые глаза. Утро встретило дождем, совсем этим не порадовав, ведь нам теперь целый день предстояло месить грязь на тракте. Вдохновляло только, что мы все ближе к нашей цели. Впереди нас ждал еще один большой город королевства Харвук — Астак. «Потом мы пересечём горы, и, наконец, попадем в Вейнера, расположенный у древних лесов, простирающихся на многие тысячи километров», как рассказывал Ксион. Я все гадала, за каким лешим светлых понесло так далеко от родного дома, да еще и угораздило стащить чужие сокровища. Холмы закончились неожиданно, через пару дней после того, как мы покинули ту убогую таверну. Впереди лежала равнина, испещренная огромными камнями из известняка, а на горизонте, примерно в сутках пути, виднелись высоченные горы, украшенные белыми шапками. Посреди равнины возвышался асток, окруженный древней каменной стеной, в которой местами виднелись сколы от осад, уже покрытые пылью времен. Мы ехали рядом с Ксионом, с неодобрением, провожавшим взглядом обозы и отдельные повозки с жителями, которые с мрачными лицами уезжали из города. На пару брошенных нами вопросов ни один из возниц не ответил, лишь опускали голову или вовсе отворачивались в сторону. Мои спутники мрачнели с каждым пройденным километром. «Что-то не так, Ксион?» – озаботилась я. Все не так. Хотя чего еще можно ожидать от Астака?» «В каком смысле?» «За последние 200 лет здесь поменялось шесть правящих династий. Постоянные перевороты, поиски заговорщиков, восстания. Ощущение, что тут место плохое». «Проклятые. Наших здесь тоже нет. Если бы не закончившаяся провизия и фураж для лошадей, я бы повел отряд, не заходя в город. Здесь даже в селах все подозрительные, недружелюбные». Ксион посмотрел на меня и эльфов и закончил. Но больше всего беспокоюсь, что здесь не любят эльфов любого цвета. Предыдущий правитель снюхался с ними и в итоге залил кровью всю площадь. Полностью вырезал семью своего соперника и всех его сподвижников». Эту казнь расправу еще долго будут помнить, когда даже младенцев умертвели прилюдно. Обычно-то тяжком, а тут на показ. Меня передернуло, а Мансель небрежно пожал плечами, оправдываясь. Так никто же из них не предполагал, что он уже давно с головой не дружит и темной магией увлекается. Чересчур. В тот раз темные постарались в пику нам. А в итоге мы остались крайними, а эти черноволосые снова сухими из воды вышли. Ксион укоризненно покачал головой. «Неважно кто, темные или светлые, все единым миром мазаны». А Харль посоветовал. «Повелительница. Младший наследник. Нам лучше надеть капюшоны и не светить ушами». И хмыкнула, услышав привычный земной сленг, но поспешила выполнить его указания. Мы молча под пристальным присмотром городской стражи проехали через арочные ворота, цокая по деревянному настилу. А потом, глухо ступая по утоптанной глиняной дороге, петляющей по узким улицам вдоль мрачных серых домов, направились к ближайшей крупной гостинице. Да и Лесворга этому городу очень далеко, и на душевую в комнате я уже не рассчитывала. Место для ночлега мы отыскали быстро, но как только заселились, Ксион отвел меня в сторону и тихо сказал. «Госпожа Алиф, нам нельзя расслабляться, поэтому прошу вас остаться здесь со светлыми, а мы займемся провизией и фуражом». Мне очень не нравится царящая здесь атмосфера. Да и во всем городе дела, похоже, не лучше. Понимаю ваше беспокойство, Ксион, и полностью с вами согласна. У нас и так на каждой остановке сплошные встречи и приключения. Уж лучше давайте облегчим дальнейший путь. Ксион удовлетворенно кивнул, прощаясь. С ним ушли четверо марханов, а отряд гоблинов заселился вокруг нас. Я уже успела помыться в тесной лохане с еле тёплой водой, постирать одежду и высушить ее своим огнем. Тщательно расчесала волосы, заплела их в одну косу и уложила бубликом на макушке. Походные штаны и рубаху сменила на платье-тунику синего цвета с вышивкой и разрезами, в которых виднелись коричневые штаны из замши. Я еще ни разу не встречала такого потрясающего качества тончайшей кожи, из которой они были. А уставшие ноги наслаждались удобными туфлями макасинами. Благодаря им я даже по комнате передвигалась бесшумно, ощущая себя босой. Эти две вещи я случайно купила в лавке в тизиулике, но решила надеть только сейчас, и даже мелочи подняли настроение и притупили сосущее в груди чувство тревоги. Филипп с трудом согласился помыть лапы в мутноватой воде, а потом потрусил к нашей кровати, недовольно сопя и всем своим видом показывая, что он голоден. Я потрепала его мягкий черный мех, помяла бока, от чего он блаженно размяк и заурчал, как кот, но потом резко навострил уши и вернул себе грозный вид». Раздался стук, и послышался голос Ксиона, который позвал меня к ужину, но попросил оставить Филю в комнате. Соблюдая меры предосторожности, я натянула легкий черный плащ и накинула капюшон. Открыла дверь и увидела мрачного старого шамана. Он молча окинул меня взглядом, развернулся и пополз к обеденному залу. В этот раз Ксион специально добился для всех комнат на первом этаже, я бесшумно следовала за ним, рассматривая спину, обтянутую длинным темно зелёным сюртуком. «Держитесь все время позади меня, госпожа, и не поднимайте голову. Для вашего побратима Юдер закажет еду отдельно. Вы покормите его чуть позже». «Вы все приобрели для нашего дальнейшего пути?» «Да, слава стратеру, но цены здесь баснословные и вообще...» В этот момент мы зашли в гудящий, как осиный улей зал, и шаман замолчал, и лавируя, направился к нашему отряду. Вся компания была в сборе и ожидала нас, заняв несколько столов. Пока я шла, чувствовала спиной пристальный сверлящий взгляд. Но как только села, неприятное чувство пропало. Мы быстро поужинали. Ксион быстро прошептал что-то на ухо Тарку. Тот коротко кивнул и уполз к выходу. «Что происходит, Ксион?» «Ой, не нравится мне все это. В городе снова зреет заговор. Все чрезвычайно напряжены, словно в ожидании бури. Не сегодня-завтра нарыв лопнет, и тогда не поздоровится всем. Особенно чужакам». «Коса восстания не пощадит никого, пройдется по многим шеям. Ох, не вовремя мы здесь оказались, чувствуют мои старые кости». Снова чей-то пристальный взгляд заставил меня искать неведомого наблюдателя. Но я натыкалась только на злых, мрачных, а иногда и откровенно ненавидящих существ, впервые видевших нас, и которым мы не успели причинить вред. И это пугало до дрожи. Почему-то я обратила внимание на широкую спину невысокого коренастого мужичка в холщовой куртке с капюшоном, который, почувствовав мой взгляд, медленно обернулся. Я увидела среднего возраста гнома, а потом уже привычно утонула в золоте его глаз. Незримая нить, протянувшаяся между нами раньше, пульсировала и утолщалась. Зов усилился, и моя душа затрепыхалась пойманной птичкой. Меня отчаянно потянуло к нему. Сосущая пустота внутри усилилась до болезненного ощущения, желания ее заполнить. Очень. Я даже прикрыла слегка глаза, потому что в уголках от чувства одиночества и тоски появились слезинки. Золото наполнилось теплом и нежностью, которые даже на расстоянии согрели и утешили, словно кто-то ласково погладил мое сердце. Если такое вообще возможно ощутить. Я пришла в себя от резкого крика. В зал ворвались люди в форме королевской стражи. Они отчаянно отбивались от нападавших, одетых, кто во что гораст. Только красные повязки на плечах указывали на восставших. На мгновение возникшая в зале тишина взорвалась воплями. Далой, Кассиеров! Да здравствует династия Ранисов! Всех предателей на виселицу! Долой, прихлебателей светлых! Смерть ушастым нелюдям!» «Ну вот и все. Я оторопела посмотрела на Ксиона, который выпалил эту фразу слегка испуганно и бросил вопрошающий взгляд на Сиурея. «Быстро уходим через задний ход, пока они заняты». Его хриплый голос и потемневшая до черноты кожа подсказали, как он сосредоточен. Монсель глубже надвинул на голову капюшон, схватил меня под локоть и потащил вслед за Юдером и напуганной Юми. А Харль, двигаясь практически незаметно, все время старался быть между принцем и любой возможной опасностью. По уже знакомому коридору мы прибежали мимо наших комнат, но я успела схватить свой рюкзак и свистнуть филе. Мы буквально выскочили в выбитую гоблинами заднюю дверь. Тарк, как оказалось, уже выводил в наших лошадей, а Замон и Ох яростно отражали атаки красноповязочников. Пара гоблинов присоединилась к защитникам, остальные вскочили в седло. Моего серого впрягли в тройку, чтобы ускорить движение телеги. Не хватало только бубенцов. Стало бы похоже на русскую тройку». Раздался громкий клич, и за нами вывалилась толпа, которая, завидев прикрывавшего наш отход манселя с упавшим капюшоном и луком в руках, победно взвыла. Отряд ринулся по узким улицам к ближайшим воротам. Я лишь краем глаза заметила странную размытую тень, мелькнувшую над нами, но смотреть наверх времени не было. Мы убегали. Филя черным призраком несся рядом, казалось, не касаясь земли. Юми болталась у меня поперек седла. Это юдер ее закинул, когда она замешкалась. Повозка громыхала, распугивая встречных и заставляя их с проклятиями вжиматься в стены. Кто-то, завидев толпу с красными повязками на руках, с криками убегал, спасаясь, но нашлись те, кто с азартом присоединились к охоте. Впереди вскрикнули пара гоблинов из спрат, которых достали стрелами из соседнего переулка. Светлые выставили между нами и стенами воздушную защиту, образовав своеобразный коридор. Оказывается, они тоже неплохие маги, и мне в или Сворге действительно повезло. Или высшие тогда постарались. Ксион с Карином подхватили Спрата, затащили его в телегу и, хлестая лошадей, покатили дальше. Вот и ворота, но перепуганные воплями стражники начали опускать решетку, не понимая, откуда исходит угроза. И, конечно, первой их реакцией было закрыть ворота. Стрелы Хараля и Манселя тонкими иглами впились в стражников, отчего они завалились на огромный блок с цепями. Движение решетки медленно продолжалось, но мы успели проскочить. Толпа, которую захлестнула жажда убийства и насилия, вырвалась за нами. Многие мчались на лошадях королевской стражи, но их потрёпанная одежда и красные повязки на руках подсказали, что стало с владельцами животных. «Реки крови вновь зальют улицы проклятого богами города Астага!» — раздался гневный вопль Сиурея, и я начала верить словам Ксиона. «Мы подстегнули лошадей, но они не успели отдохнуть от долгого перехода, и скоро нам придется вступить в бой». «Судя по отчаянным лицам моих спутников, они это тоже осознавали». Мансель перекинул на спину мешающую ему белоснежную косу. Харль поправил лук. Сиурей одной рукой теребил многочисленные золотые кольца в ушах и поджимал губы. «С городских стен в нас полетели стрелы, словно гончие, рванувшие в смертельный путь за добычей. В этот момент небо разорвал яростный рев. Задрав головы, мы обомлели». Из-за шпиля самой высокой башни Астарда показался золотой дракон, который то взмывал вверх, махнув мощными крыльями, то немного спускался. Суар, озаренный ярко-красной короной уходящего за горизонт Дрива, освещал путь этому чудовищу, которое снова заревело так, что у меня заложило уши. Дракон завис над городской стеной, полыхнул по ней пламенем и взмахнул остроконечным хвостом, украшенным гребнем, убегавшим к самой макушке. Стрелы на мгновение зависли и, так и не долетев до цели, стали падать, иногда задевая наших преследователей. Крики и стоны умирающих огласили округу. Стена пылала огнем, а мы уносились все дальше. Вслед нам ревел золотой дракон, круживший над городом и испускавший пламя ярости. Невероятное и страшное зрелище. Сегодня я впервые вживую увидела дракона, причем золотого. Интересно, он двуипастастный? Внутри от пережитого все горело и дрожало, но пока обдумать увиденное было нереально. Наш отряд уносился под защиту гор, подальше от Астака. Через некоторое время отряду пришлось остановиться, потому что спрату стало совсем худо, а раненые гоблины, хоть и держались в сёдлах, выглядели от кровопотери скорее серыми. Я пересела в телегу. Юми вновь заскользила рядом с Юдером и держалась за его руку, уже не таясь. А тихоню Хараль привязал к луке своей лошади. Мои спутники очень удивились, когда узнали, что я целительница. Марханы и гоблины благоговели, а светлые смотрели более уважительно. Тяжело раненых оказалось трое. И, вылечив всех, я судорожно жевала что-то съестное, чтобы восполнить энергию, привалившись к стенке телеги. Утомленный спрад заснул, а гоблины почти позеленели и пересели на лошадей. Только глубокой ночью, когда Суар решил больше не тратить свой свет на недостойных и уйти на покой, мы на скорую руку разбили лагерь на пару предрассветных часов и отключились, кто где упал. В эту ночь во сне меня согревал свет золотых глаз, исчезнувших с первыми лучами дрива. Утром во время завтрака ко мне подошел один из исцеленных гоблинов, уважительно кивнул, приветствуя, и неуверенно спросил. «Госпожа, «Не будете ли вы так благодушны разрешить мне начертать ваше имя на новом кольце в знак удачи для защиты на будущее?» Я удивилась, пожала плечами и согласилась, а потом с искренним удовольствием наблюдала, как гоблин вытащил из-за пазухи мешочек, а из него золотое колечко. Он взял деревянную палочку и, расщепив ее с одной стороны, вставил в щель кольцо. Подержал его некоторое время в пламени костра, а потом вынул и быстро выдавил на нем имя. Затем опустил в свою кружку с водой и залпом выпил закипевшую воду. Даже не поморщившись. Жуть! Быстро выплюнул кольцо и, проведя им по лысой голове и под грушевидным носом, вдел в одну из дырок в ухе. Надо же, заранее сделал. Юдер, который до этого зорко следил за тем, чтобы Юми побольше ела, подкладывая ей своей тарелки кусочки мяса, прервал мое оцепенение. Занятные обычаи. Но по опыту знаю, во всем есть свой смысл». Я лишь кивнула, бросив последний раз взгляд на довольного гоблина, которого теперь обступили товарищи и поздравляли с прибавлением удачи. Сиурей стоял в сторонке, но, к моему удивлению, он смотрел на подчиненного довольно, словно тот только что нашел для своего отряда кучу золота. Действительно занятно. Мой рассеянный взгляд случайно поймал выражение лица Ксиона, искоса наблюдавшего за внучкой и любимым учеником. Было заметно, что он уже мысленно благословил этот союз и удовлетворенно потирает ладони. А может, уже и правнука качает на руках. Эта приятная мысль заставила меня улыбнуться, что не ускользнуло от внимания старого шамана. Он, поняв, что я догадалась, потемнел от смущения. Я рада за них, сказала ему шепотом. Ксён расслабился и, заглянув мне в глаза, тоже тихо пробормотал. Это миссия для них, чтобы мои внуки и правнуки жили долго и счастливо, а мой народ помнил о прошлых своих заслугах. Мы вырождаемся и слабеем. В наших силах все исправить, просто нам надо дойти. И мы дойдем, сами боги нам в этом помогают. Хвала Стретеру. А остальным — высшим. Марханы чтят только великого Стретера, и он отвечает на наши молитвы. Хотя остальных мы тоже никогда не обижаем и не хулим. «В отличие от всё тех же светлых». «Понятно. Пора. Дриф уже высоко, и время наше не безгранично». Ксеон, кряхтя поднялся, и я тоже. Все же дальняя дорога выматывает, даже не физически, а морально. Посмотрела в сторону, куда лежал наш путь. Перед нами выселись горы, упираясь снежными вершинами в розоватое небо, а низко облака, ярко рассвеченные суаром и дривом, цеплялись за пики. Ксеон сказал, они называются драконьи горы» угодья крылатых, за ними земли, ранее принадлежавшие Марханам, а теперь эльфам. Но ушастые в последнее время слишком потеснили своих хвостатых соседей.